Глава 24 Артанская фармакология опять оказалась на высоте. И уже через три дня вид счел себя достаточно здоровым, чтобы отправиться на базу Харуты. Вран был настроен не столь оптимистично, но сразу понял, что друг все равно его не послушает и не стал спорить. На самом деле, наиболее ярым противником скоропалительного решения строптивого аэра оказался зяйн лаборатории. как только до грира дошли слухи о том что гуя собирались покинуть его гостеприимный кров, он сразу принчался уговаривать их не торопиться. поскольку вид практически не отлучался из комнаты где держали най оли беседой между представителями двух цивилизаций произошла именно там ты снова за свое посетовал вид мало тебе оказалось одного горького урока захотелось добавки. — Извини, но я уже не беспомощный калека. Ты меня не удержишь. — Вран, ну хоть ты ему скажи. Грир облеченно опустил голову. — Он же сгинет ни за что и оборвет единственную ниточку, ведущую к хозяину Альвов. — Странно, что артанцам требуется саэрский игрок, чтобы разобраться с жителями своего мира, — скептично заметил Вран. — Альвы ведь тоже артанцы. Почему бы вам не надавить на этих уродов и не потребовать сдать их хозяина. Грир утверждает, что альвами управляет какой-то АЭР, а в голосе Вита явно обозначилось сомнение в продивости этой информации. И этот извращенец якобы получил иммунитет от преследования в обмен на технологию симулятора. Так что официально наш уважаемый хозяин не вправе потребовать его выдачи. А что тебе мешает просто пойти к этому АЭРу? и разобраться с наглым пришельцем лично. Воран с удивлением возрился на нерешительного артанца. К чему все эти шпионские страсти? Может быть, артан и не управляется из единого центра, как аэрия. Но мы не можем безнаказанно нарушать принятые большинством решения, обиженно пробурчал Грир. Так что подобраться к хозяину альвов можно только неофициально. То есть те, кто не согласен с мнением большинства, должны тупо подчиняться? Голос врана выдал его откровенную неприязнь к подобному общественному устройству. «Это все же лучше, чем ваша аэрская диктатура», — возразил Грир. «Мы хотя бы разные и склонны поддерживать многообразие структурных форматов». Лейха завернул Фыркму вид. «И в чем сие многообразие выражается?» «Хотя бы в том, что в Артане нет единого правительства». Грир снисходительно усмехнулся. «У нас имеется несколько государственных образований» и еще четыре пола, а не один, как в аэрии. В этом плане мы более свободны и независимы. Аж 4 В голосе Вита прорезались откровенно издевательские интонации. Постесняюсь спросить, какие? Тела большинства артанцев не имеют половых признаков, как и аэрские. Грир ни то не заметил издевки, ни то решил проигнорировать. Это примерно процентов шестьдесят. Где-то процентов 35 предпочитают воплощаться в мужских или женских телах, как люди. А остальные – гермафродиты. В Ортане не принято навязывать жителям форму тела. Так Аэром тоже никто ничего не навязывает, вступил в дискуссию Вран. И не только форму тела, но и образ жизни. Кстати, а с чего ты взял, что Аэрия управляется каким-то единым правительством? У нас вообще-то самоуправление? А как же круг Офира? В голосе Грира явственно послышались обличительные интонации. «Ты же не станешь утверждать, что эта организация – просто клуб по интересам?» «Круг Офира управляет только игрой», – пояснил Вран. «Да, наше сообщество построено вокруг игры, и положение в круге Офира в каком-то смысле определяет статус его членов. Но Аэрами Офир не управляет. Больше нет». Подозревая, что рядовым членам аэрского сообщества «Просто не рассказывают о реальных пружинах, которые приводят в движение его механизм», — скептично заметил Грир. этот ты назвал рядовым членом. вид ехидно кивнул в сторону своего друга. «Нашел рядового, нечего сказать». «Прости меня, Адоне», — смутился Грир. «Я и предположить не мог, что мне выпадет честь принимать под своей крыши правителя Аэрия». «За кого ты мне принимаешь, Артанец? За диктатора?» Вран изобразил на своей физиономии злобную гримасу. Правда, вышло не очень убедительно, поскольку его губы так и норовили раздвинуться в улыбке. — А ничего, что я возглавил мятеж против диктатуры пятерки? — Так всегда бывает, — пожал плечами Грир. — Победитель получает все. — По себе судишь? Вит не удержался от соблазна макнуть всезнайку в его же дерьмо. — Ты верно решил, что Аэры воевали для того, чтобы заменить одних правителей другими. Так я понимаю. «А разве нет?» – язвительно поинтересовался Грир. «Поверь, мы достаточно не от диктатуры отдельных кланов, чтобы опять давать кому-то власть над собой». Голос Врана наполнился горечи. «Нет, Артанец, наша война покончила с привилегиями. Больше никто не может диктовать Айером, как им жить. Теперь каждый имеет право на самовыражение в соответствии со своими представлениями о полноценной жизни». Звучит абсурдно. Грир недоверчиво покачал головой. Это какая-то анархия получается. В любом развитом сообществе норма поведения диктуется мнением большинства его членов. И отклонение от этих норм подавляется. Не понимаю, почему жизненная позиция одного аэра должна быть более правильной, чем позиция другого. Вид озадаченно нахмурился. Мы же все разные такими насотворил Создатель, и следует уважать его замысел. Кстати, насчет развитости, это слегка слукавил, поддержал своего соотечественника Вран. В действительности принцип большинства реализуется не в развитых сообществах, а там, где имеется в наличии иерархическая структура управления. Причем сей принцип, как правило, не работает для населения. Он является просто ширмой, за которой правители, стоящие на вершине пирамиды, Продвигают свои собственные интересы. В аэрии нет никакой иерархии. Все аэры имеют равные права, поэтому и принцип большинства у нас не работает. У вас что же, и законов никаких нет? Голос Грира все еще звучал недоверчиво, хотя прежнюю заносчивость он уже немного подрастерял. Законы есть, не стал отрицать очевидного вран, но они немногочисленные и как бы естественные. Например, в Аэрии запрещено подавлять свободное волеизъявление Аэров любым способом, будь то насилие или манипуляция. За подобные преступления можно отправиться в игру аватаром. Но кто-то же у вас управляет жизнеобеспечением и следит за порядком. Грир никак не мог поверить в существование такого странного общества, где все имеют равные права. «Ты говоришь про инфраструктуру?» – уточнил вид «Ну, так все это работает в автоматическом режиме. Конечно, у нас имеются рабочие группы, которые следят за тем, чтобы все шуршало как надо, но у них нет законодательной власти, да и участие в этих группах сугубо добровольное. В обществе, которое построено по принципу поощрения разнообразия и принятия мнений всех его членов, всегда найдутся те, кому нравится заботиться о других». Но ты же сам сказал, что все творения-создатели разные. Грира показала, что он нашел несостыковку в рассуждениях оппонентов, и упрямый артанец пошел в атаку. Соответственно, и потребности у них разные. Кому-то достаточно минимум благ, а для кого-то и целый континент – это слишком скромные владения. Одним требуется опека, а другим нравится самим рулить, причем не только своей жизнью, но и жизнями других. Сомневаюсь, что вы даете всем именно то, что им требуется. Это верно, согласился Вран. Ни одна цивилизация не способна удовлетворить все потребности своих членов. Мы тоже обеспечиваем лишь некий усредненный уровень комфорта и возможностей для самовыражения. И всегда находятся те, кому этого мало. Что ж, никто не мешает им получить больше, только не за счет остальных Аэров, Ну а если внутри аэрии таких возможностей не находится, то есть игра, в которой можно попробовать себя в любых ипостасях. Поэтому у нас нет нужды в унификации, подавлении инакомыслия и ограничении свобод аэров. А с аватарами, значит, можно не церемониться, презрительно скривился Грир. Игроки играют с аватарами на равных. Вран Миролюбив улыбнулся. В отличие от артанцев, мы не допускаем перетока наших технологий в игровые локации. Если у тебя имеются способности и решимость стать императором мира, то флаг в руки. Но если уж облажался, то никто не станет посылать отряд спасателей, когда недовольные подданные поднимут незадачливого правителя на вилы. Это учит ответственности гораздо эффективнее, чем нравоучение и наказание. А вдобавок, очень доходчиво объясняет, что у всего в этом мире имеется цена. Все, чем ты владеешь, в свою очередь владеет тобой. А этот пистолет разве не является анахронизмом для данной локации? Грир кивнул в сторону лежащего на столе оружия. Так это уже не игра, а спасательная операция, пожал плечами вран Тут привередничать не приходится. То есть правителю Офира можно нарушать правила. На губах Грира Появилась углубливая ухмылка. Что ж, весьма показательно. Фирм управляет не Вран, а пятерка кланов. Назидательно выдал полученную от Харута инфувид. Нет больше никаких кланов. Бывший глава клана Ставратья печально вздохнул. Это тебя кто-то обманул. Вообще-то клановая структура очень хорошо работала в аэрии. Но после войны те два принципа, на которых она строилась, стали неприемлемы для нового аэрского сообщества. Я имею в виду иерархию подчинения и принцип единой судьбы. Теперь у каждого из нас своя судьба, и никто никому не подчиняется. Но кто же тогда управляет кругом эфира? Озадачно нахмурился Вит. Туда ведь не допускает всех желающих. Вообще-то мы больше не ограничиваем доступ аэров к игре. Вран болезненно поморщился но только в аватарских оболочках. А что касается управления человеческим инфополем, то тут для обычных обывателей установлен жесткий барьер и могут управлять только сталкеры. «Почему именно сталкеры?» – удивился Грир. «Игра имеет для Аэрии слишком большое значение, чтобы можно было пустить управление аватарами на самотек». Вран снисходительно усмехнулся. «А жизнь показала» что сталкеры не склонны потакать персональным амбициям. Благополучие всего сообщества для нас всегда находится в приоритете. Кстати, я догадываюсь, чем питаются эти слухи о кланах Офира. На губах бывшего главы клана Ставрати появилась ироничная усмешка. Мы действительно разделены на группы. Это сделано для того, чтобы за счет конкуренции поддерживать разнообразие мнений и избегать фатальных ошибок. Только рабочие группы — это вовсе не кланы. Состав их участников постоянно меняется. Да и проекты, которыми они занимаются, тоже. — Не понимаю, — озадаченно нахмурился вид. — Если к управлению аватарами допускаются только сталкеры, то зачем же вы запустили проект контрактов эфира? Их же могут подписывать все дециплы и менторы. Думаю, далеко не все они являются сталкерами. Это была вынужденная мера. Вранс смущенно потупился «Дело в том, что сталкеры пострадали в войне кланов больше всех. Нас осталось совсем мало, по крайней мере, недостаточно для реализации сколь-нибудь значимых проектов в игре. Нам было жизненно важно пополнить свои ряды, и мы тупо не нашли лучшего способа, чтобы вычислять сталкеров среди населения Аэрии. Дело в том, что контракт Офира устроен таким образом, что только сталкер способен его завершить». За сотню, пусть даже коротких воплощений, обычный Аэр неизбежно потеряет связь с инфополем Аэрии и превратится в аватара. Кстати, этот риск напрямую прописан в условиях контракта. И что, его действительно подписывали только скрытые сталкеры? Заинтересовался Грир. Увы, нет. Вран печально вздохнул. Аэры вообще игроки по своей натуре. Мы азартны и склонны к риску. А игра давно уже стала частью аэрской цивилизации. И доступ в зал эфира является для многих аэров заветной мечтой. Именно поэтому мы сделали условия контракта с такими жесткими, а сами контакты необратимыми, причем на аппаратном уровне. но разве мало естественных рисков?» – возмутился вид «Зачем же натравливать на контрактников альвов?» «Круг эфира не имеет к альвам никакого отношения», – решительно возразил Вран. Когда мы запускали проект с контрактами, никаких альвов не было и в помине. Они появились только спустя полсотни лет, после начала программы. Если альбами действительно управляет какой-то ар то, АЭР, то кругу Афира он точно не имеет никакого отношения. То есть какой-то хмырь специально создал команду ликвидаторов, чтобы круг Афира не мог рекрутировать новых членов? В голосе Вита послышалось недоверие. Как ты слишком замороченно не находишь? «Нет, не нахожу», — отрезал Вран. «Невозможность рекрутировать сталкеров для управления игрой делает круг эфира беспомощным перед тем подавляющим воздействием, которому подвергается эта реальность». «Знаешь, в последнее время я все чаще задумываюсь, а есть ли у нас вообще право вмешиваться в жизнь аватаров?» Взгляд Вита невольно обратился к спящей в коконе женщине. «Ты ведь знаешь, что игра — это просто совокупность альтернативных реальностей. А аватары — это такие же творения создателя нашей общей большой игры, как и аэра У людей есть право самим распоряжаться своей жизнью. У увязшего в трясении бедолаги тоже есть право утонуть. В голосе Врана прозвучала неприкрытая ирония. Ты всерьез предлагаешь рассуждать о правах или все-таки бросишься вытаскивать тунущего из болота? Выходит, круг Куфира взял на себя миссию по спасению аватаров уточнил артанец. «Зачем вам это?» «Эта реальность катится в деградацию, и мы не можем просто стоять в стороне», мрачно процедил Вран. «И дело тут даже не в том, что с уничтожением игры аэрия лишится инструмента управления, и даже не в том, что зараза может перекинуться на наш мир. Просто мы не вправе позволить им погибнуть». «Согласен». Вид утвердительно кивнул. «И у меня даже имеются идеи, как можно помочь аватарам. Сначала тебе было бы неплохо помочь самому себе выбраться из этой передряги с контрактом эфира, съязвил Грир. А может быть и не нужно выбираться? Глаза Витт азартно взблестели. Волею судьбы я оказался именно в том месте, где смогу принести пользу игре и аэрии. Он обрал в грудь побольше воздуха и принялся излагать свой проект по созданию альтернативных реальностей игры с трансформированной шкалой ценностей в пользу, свободы воли и изъявления. Судя по тому, с каким вниманием его собеседники слушали сей план, они сразу почувствовали его потенциал. «Мне нравится», утвердительно кивнул Вран, когда презентация проекта по преобразованию игры завершилась. «И круче всего то, что участвовать в этой операции смогут не только сталкеры, но и все желающие. Да у нас отбоя не будет от претендентов на роль аватарских правителей». «Давай не пороть горячку», — остудил его азарт вид. — Сначала обкатаем проект на наиболее приспособленных к аватарской действительности игроках, а потом уже будем рекрутировать и обучать остальных аэров. — Позволь полюбопытствовать. Грир глумливо ухмыльнулся А под наиболее приспособленными ты, случайно, не себя имеешь в виду? — Угадал. На губах вид расцвела самодовольная улыбка. — Я ведь был роттава Корги. Кому же еще экспериментировать с переустройством аватарского сообщества, как не мне? «А ничего, что у тебя на хвосте висит командир ликвидаторов?» «Тон то Грира сделался уже не просто насмешливым, а натурально оскорбительным. А вдобавок к этому ты влюбился в аватарскую женщину и уже дважды пожертвовал собой ради нее. Третья попытка может запросто оказаться более удачной». «Согласен, с Альвами нужно что-то делать». Вита ничуть не смутил сей апокалиптический прогноз. «Но я подумаю об этом после того, как привезу защитный амулет для моей девочки». «Театр абсурда», – презрительно фыркнул артанский ученый. «Может быть, все же сначала выясним, кто и что стоит за деградацией аватаров?» «Жизнь показала, что одновременно ответить на все вопросы, кто виноват, а что делать, не получается», – философски заметил Вран. «Артанцам в игре неуютно, поэтому вы склонны искать ответ на первый вопрос. А Аэры – прирожденные игроки. на практические аспекты ближе. Вот давайте и разделимся». Вы ищите причину, а мы будем исправлять ситуацию. Годится? Ведь слишком ценный игрок, чтобы им рисковать. Грир снова попытался завести старую шарманку. Вран, ты же понимаешь, что этот защитный амулет, ради которого он собирается снова сделаться мишенью ничего по сути не изменит. Пока эта женщина существует, она будет экзистенциональной угрозой для всего вашего плана. Если в мое отсутствие соли что-то случится, Я из тебя самого сделаю аватара, проручала Вита. Давайте успокоимся. Вран миролюбиво улыбнулся. Я не позволю нашему гениальному стратегу сгинуть. Он больше не одинок, и мы вместе придумаем, как урезонить Альвов. Но у Вита, как и у любого Аэра, есть право самому решать, как ему жить. Если он готов рискнуть ради любимой женщины, то так тому и быть. И плевать, что стоит на кону мрачно процедил сквозь зубы Грир. — Узнаю, Аэров. С этими словами хозяин секретной артанской базы покинул комнату. — Думаешь, он прав? вид задумчиво посмотрел в сторону закрывшейся двери. — Жизнь вас рассудит, — философски заметил Ран. — Не стоит отнимать у нее любимую игрушку. Я простой телохранитель и уж точно не гожусь на роль судьи.